Дороже всего на свете. Слава Доронина. Читает Дара Рай. Первая глава. Погода на улице пасмурная. Дождь льёт, как из ведра третьи сутки. Толком даже не погулять. Хотя я и не особо расстроена по этому поводу. Работа над новым приложением полностью захватила. Практически все свободное время провожу за компьютером. Но сегодня сконцентрироваться сложно. Я то и дело отвлекаюсь и смотрю в окно на дождь. Такие моменты невольно задумываешься о смысле собственной жизни. Для меня важны отношения с близкими, возможность любить и быть любимой, стремление к саморазвитию, но ничего этого нет. Есть лишь боль, которую оставил после себя Домианис и плохая погода постоянно напоминает об этом. Да, важно сохранять оптимизм и веру в светлое будущее, но каждый раз, когда за окном сгущаются тучи и дождь барабанит по стеклам, я думаю о Леоне, и хочется лезть на стенку от боли и тоски по негодяю. Отворачиваюсь от окна и еще раз беглым взглядом проверяю файл на наличие ошибок. Ненадолго прерываюсь, чтобы пойти сварить себе кофе. Спать хочется ужасно, но мне необходимо доделать все, что запланировано на сегодня. Завтра ждет новый объем работы. Не успеваю выйти из комнаты, как телефон оповещает о входящем сообщении. Обычно я не обращаю внимания на незнакомые номера и удаляю спам, которого много развелось в последнее время. Но в этот раз несколько слов из уведомления на заставке побуждают открыть текст целиком. Смотри, чем сейчас занят Домианис. Увидев фото, чувствую, как земля уходит из-под ног. Пошатываясь, я сажусь на стул и сжимаю ноющие виски пальцами. Воздуха в груди становится катастрофически мало. Казалось бы, пора уже смириться, что Домианис оказался последней сволочью. Но нет, не получается. И возможности оставить все как есть и забыть я тоже лишена. Пока нахожусь в его власти и связана по рукам и ногам безвыходными обстоятельствами, которые в любой момент могут стать в разы хуже, хотя куда уж хуже. Экран телефона гаснет, а внутри меня что-то каменеет. Вот еще приходит новое сообщение с фотографиями. На них ли он с Ванессой, у помощницы Домиани сокруглый живот? Ни черта в этом не смыслю, Но срок, похоже, не маленький, раз ее положение так бросается в глаза. Они вдвоем на берегу моря, скорее всего, в Израиле. Хорошо устроился мерзавец между двумя женщинами. Одна ему ребенка скоро родит, другую трахает и заставляет на него работать. Нет сомнений, кто это пишет. Я собираюсь заблокировать номер Ванессы, но она успевает прислать еще одно сообщение. Леон никогда не оставит своего ребенка и жену. Ты вроде бы боялась стать второй скрипкой. Не знаю, откуда ей известно про мой страх быть втянутой в любовный треугольник. Наверное, Демианис рассказал. Больше некому. Под текстом какой-то файл. Надо бы все удалить вместе с номером, но я почему-то этого не делаю. Чистый мазохизм. Рассматриваю внимательно фото, вчитываюсь в строки свидетельства о браке. Дамианис женился в тот промежуток времени, когда оставил меня на острове под присмотром Ярошевича. Понятно теперь, какие вопросы Леон решал. Ненавижу. Стоит огромных трудов не ответить Ванессе гадостями. А даже если отвечу, что это изменит? Однако унижать себя не позволю. Я хоть и должна Леону деньги, и от него зависит будущее моего отца, но со мной так нельзя скриню сообщения, которые прислала Ванесса, и по электронной почте пересылаю Домианису: Пусть посмотрят, чем его жена занимается. Я за тысячи километров от вас и никак вашему счастью не мешаю. Ответа нет. Ожидаемо. Последняя наша встреча с Леоном началась ярко. Со страстного секса, а закончилась отвратительно. Хотя, скорее всего, это еще не конец. Я оказалась в сложной ситуации, стала заложницей обстоятельств. Отец замешан в преступных махинациях. Именно Домианису предстоит вывести его на чистую воду и передать дело в соответствующие органы. Папе как минимум светит срок, а как максимум не хочу даже думать. Накинув на плечи кардиган, я выхожу на улицу. Нужно как-то успокоиться перестать взращивать внутри ненависть к тому, кого однажды позволила себе полюбить. Это путь в никуда. Гнев и злоба отравляют, делая и без того тягостное существование на острове невыносимым. Это место подарило счастливые мгновения и в то же время разрушило меня до основания. Впервые за долгое время даю волю слезам и становится чуточку легче. Я заставляю себя забыть о том, Что прочитала? Нет Ванессы, и ее ребенка тоже нет. Сварив на кухне кофе, возвращаюсь к работе. В почте висит одно новое письмо. От Леона. Сердце пропускает удар, а потом начинает биться, как сумасшедшая. Я разберусь. Всего два слова, и в душе опять слом, на глаза наворачиваются слезы. Столько времени отказывала себе в них, а сегодня сорвалась, и не могу остановиться. Наверное, подсознательно я ждала от Дамианиса хоть какого-то действия или разговора, но ничего этого нет. И вряд ли будет. Как только отец выплатит Леону долг, я уйду. Поскорее бы это произошло. Можно было бы найти способ и попробовать сбежать, где-нибудь скрыться. Но боюсь навлечь этим на себя и отца еще больше проблем. Меня ведь в общем-то оставили в покое, не трогают, поэтому нет надобности лезть на рожон раньше времени. Да и устала я. Безумно устала сопротивляться трудностям, которые свалились в последнее время. Остается смириться и пустить все на самотек. Погрузиться в работу и выучить уже наконец уроки, которые преподала жизнь. Мужчинам нельзя верить. В принципе, никому, кроме себя самой, доверять нельзя. А порой и смертельно опасно. Утром через силу открываю глаза. За окном опять льет дождь. Небо будто прорвало. Я поднимаюсь и иду в душ, чтобы потом со свежей головой засесть за дела. Но на пороге спальни появляется Дан. Встала. Он прислоняется к дверному косяку. Сворачивай работу и пакуй вещи. Вечером у нас самолет. В смысле? В прямом. И куда мы летим? Надеюсь, в Россию? Потом, может, и туда. А пока другие планы. Я хочу объяснений. Позже. Ярошевич смотрит на часы. Некогда. Меня ждут в другом месте. Часа через два вернусь, чтобы была готова. Ну, хорошо. Равнодушно пожимаю плечами, хотя спокойствие внутри не на грош. Ничего не понимаю. То шагу не дают ступить с виллы и острова, то теперь внезапный отъезд. Дан уходит, а я, позабыв про души, и вообще про все на свете, сажусь за ноутбук. Открываю новости и ищу хоть какие-то упоминания об отце. Тишина. Никаких громких разоблачений и прочего нет. Это обнадеживает но ненадолго. Информация о задержании и ранении Александра Гроу появляется в одном из новостных каналов аккурат в тот момент, когда мы с Даном проходим паспортный контроль перед вылетом в Израиль.